Это как раз те самые калоши, которые исчезли 13 апреля 1917 года. Спрашивается, кто их попер? Я? Не может быть. Буржуй Саблин? Филипп Филипп ткнул пальцем в потолок. Смешно даже предположить. Сахарозаводчик Ползув? Филипп Филип указал в бок. Ни в коем случае это сделали вот эти самые пивуны дас. Хоть бы они их снимали на лестнице. Филип Филиппович начал багроветь. «Да какого черта убрали цветы с площадок? Почему электричество, которое, дай бог памяти, потухало в течение 20 лет два раза, в теперешнее время аккуратно гаснет раз в месяц? Доктор Барменталь, статистика — жестокая вещь. Вам, знакомому с моей последней работой, это известно лучше, чем кому бы то ни было другому». «Разруха, Филипп Филиппович?» «Нет». Совершенно уверенно возразил Филипп филиппч Нет. Вы первый, дорогой Иван Арнольдович, воздержитесь от употребления самого этого слова. Это мираж, дым, фикция. Филипп Филиппич широко растопырил короткие пальцы, отчего две тени, похожие на черепах, заерзали на скатерть. Что такое это ваша разруха? Старуха с клюкой. Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы.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 и то же самое будут делать Зины и Дарья Петровна, в уборной получится разруха. Следовательно, разруха сидит не в клазетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «бей разруху», я смеюсь. Лицо Филиппа Филиппича перекосило так, что тяпнутый открыл рот. «Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку».